Лорд Питер вскрыл конверт в курительной комнате после ланча. Тут же сидел его брат, дремавший над Таймс. Добропорядочный англичанин, такой, как все, и очень похожий на Генриха VIII в молодости. Джеральд, шестнадцатый герцог Денверский. В свою очередь герцог считал младшего брата довольно странным малым, к тому же не в лучшей его форме. И вообще он не имел вкуса к полицейским новостям. Письмо было от Бантера. сто 110. Милорд. Я пишу вам». Мистер Бантер получил приличное образование и знал, что не бывает ничего более вульгарного, чем нежелание начинать письмо местоимением «я», как вы приказали, чтобы сообщить о результатах моего расследования. Мне не составило труда познакомиться со слугой сэра Джулиана Фрика. Он является членом того же клуба, что и мой друг, слуга достопочтенного Фредерика Арботнота, который с большим удовольствием познакомил меня с ним. Вчера, в воскресенье, он пригласил меня в клуб на обед, и мы сидели за одним столом с человеком по имени Джон Каммингс. «После обеда я пригласил Каммингса к себе и предложил ему виски и сигару. Ваша светлость извинит мне мою вольность, зная, что не в моих привычках поступать таким образом. Однако я давно обратил внимание, что если хочешь расположить к себе слугу, покажи ему, что ты не промах поживиться за счет хозяина». «Хм, я всегда считал Бантера знатоком человеческой природы», – заметил лорд Питер. «Я угостил его вашим портвейном». «Черт бы тебя побрал», – возмутился лорд Питер. Ибо помню, как вы и мистер Арбатнот восхищались им. Хм, пробурчал лорд Питер. Результат соответствовал моим ожиданиям, однако я, с сожалением, должен признать, слуга ничего не понял в портвейне и курил с ним сигару одно из ваших лучших, милорд. Как вы понимаете, я не стал ему пенять, милорд, но не могу не высказать вам мои чувства. Могу ли я воспользоваться случаем и отдать должное великолепному вкусу вашей светлости во всем, что касается еды и одежды? Смею вас уверить, что для меня не только удовольствие, но и отличная школа прислуживать вашей светлости. Лорд Питер важно покивал головой. «Эй, Питер, какого черта ты киваешь и улыбаешься?» – неожиданно проснувшись, воскликнул герцог. «Что-нибудь приятное?» «В высшей степени», ответил лорд Питер. Герцог с сомнением уставился на него. «Надеюсь, ты не собираешься жениться на хорошенькой харистке? И снова уткнулся в Таймс. «За обедом», Я постарался изучить вкусы Каймингса и понял, что он предпочитает мюзик-холл. Едва подав ему портвейн, я навел разговор на эту тему, так как вы, ваша светлость, позволили мне посмотреть все премьеры в Лондоне. Я постарался вести себя попроще и понравиться ему. Должен сказать, его взгляды на женщин и на представления были именно такими, как я и ожидала от человека, который курит сигару под портвейн. Налив ему второй бокал, я намекнул на занятия вашей светлости. Чтобы сэкономить время, я представлю наш разговор в виде диалога и постараюсь не упустить ничего более или менее значительного. Каммингс. «Мистер Бантер, у вас как будто есть возможность наслаждаться жизнью?» Бантер, возможности есть у всех, надо только уметь ими пользоваться. Каммингс. «Легко вам говорить, мистер Бантер, вы ведь не женаты?» Бантер, к счастью, мистер Каммингс. Каминс, да уж, но мне поздно говорить. Тут он тяжело вздохнул, и я подлил ему портвейна. Бантер, миссис Каминс живет в доме на Баттерсе? Каминс, да, она тоже работает на моего хозяина. Ну и жизнь, днем приходит еще одна женщина. Ну и что, там скучно, как не знаю где. Почти все время мои одни. Бантер, сочувствую вам, мистер Каминс. Каминс, да уж. «Он хорошо тут на Пикадилли, можно сказать, в самом центре. Наверное, вашего хозяина частенько не бывает дома?» Бантер частенько, мистер Каминс». «Каминс, значит, и вас тоже часто не бывает дома?» Бантра, как вы думаете, мистер Каменс? «Думаю, да, вот это жизнь. А у меня жена, да еще зануда доктор в хозяевах, который только и делает, что ночи напролет кромсает трупы и ставит опыт над лягушками». Бантер. ну ведь и он, наверное, уходит иногда». Каминс нечасто и всегда возвращается до двенадцати. А что он устраивает, стоит ему позвонить. А тебя нет? Можете мне поверить, мистер Бантер. Бантер, у него что, плохой характер? Каминс доняет, вот только он словно видит вас насквозь, словно вы у него на столе, и он собирается вас резать. Понимаете, мистер Бантер, я ничего не могу сказать, вот только смотрит он. Правда, разговаривает он вежливо. Извиняется, если что. А что толку, если он уходит, а вам уж больше и не заснуть? «Бантер, вот он что! Он не разрешает вам ложиться?» «Камень, да нет, совсем не то!» «Дом запирают, и все укладываются в половине одиннадцатого. Такое он установил правила. Не могу сказать, чтобы мне это очень нравилось, но уж если я ложусь в постель, то хочу в ней спать». «Бантер, а что он делает? Бродит по дому?» «Камень, всю ночь входит и выходит. У нас же дверь в больницу». «Бантер, мистер Каминс, неужели такой великий человек, как сэр Джулиан Фрик, работает по ночам в больнице?» «Каминс, он работает для себя. Говорит, занимается наукой. Кромсает людей. И это наука?» «Все считают, что он очень умный. Может, вас или меня разобрать на кусочки, как часы, а потом собрать снова?» «Бантер, вы, наверное, спите внизу, раз так хорошо все слышите. Каминс, нет, наверху, ну и что?» «Он так лопает дверью, что может разбудить и мертвого. Во всем доме слышно». Бантер, да уж, сколько раз я говорил об этом лорду Питеру, и еще он любит болтать по ночам и принимать ванну. Каменс ванну? Неужели, мистер Бантер? Мы с женой спим рядом с комнатой, где установлен бак. Там такой шум всегда. Как вы думаете, мистер Бантер, когда он принимал ванну, ну, скажем, в понедельник? Бантер, у нас бывает и в два часа ночи, мистер Каменс. Каменс, правда? Так вот, он принимал ванну в три часа ночи, то есть уже во вторник. И нас разбудил честное слово. Бантер не может быть, мистер Каменс. Каменс он режет свои трупы, мистер Бантер, а потом хочет видеть или смыть себя грязь. Теперь вы понимаете? Неплохо, правда? Ну как вы думаете, прилично джентльмену посреди ночи заниматься трупами? Бантер у великих людей свои представления о жизни и о приличиях. Каменц, ну да, только мне это не по вкусу. «Я верю ему, ваша светлость, у Каминса нет даже намека на величие, и брюки он носит такие, в каких стыдно, мне кажется, ходить человеку его профессии». Бантер, «И он всегда так поздно работает, мистер Каминс?» Каминс, «Да нет, мистер Бантер, не сказал бы, что всегда. Утром он изволил звениться перед нами и обещал пригласить рабочих, чтобы они посмотрели этот бак и трубы, а то грохот, как от Ниагарского водопада. Честное слово, мистер Бантер». Бантер, так оно и бывает, мистер Каменс. С джентльменом, который извиняется перед слугами, можно иметь дело. Ну, конечно, и джентльмены не всегда виноваты. Бывает, гость такой придет и сидит, и сидит. Каменс совершенно правы, мистер Бантер. Теперь, мне кажется, к нему и впрямь вечером заходил какой-то гость. Правда, ему было не очень поздно, но сидел около часа. Наверное, из-за него сэр Джулиан припозднился. «Бантер, наверно. Позвольте налить вам еще портвейна, мистер Каминс? Или хотите бренди из запасов лорда Питера?» «Каминс, немножко бренди. Благодарю вас, мистер Бантер. Похоже, у вас тут неплохой погребок». И он подмигнул мне. «Будь, «Будьте уверены», — сказал я и налил ему Наполеон. «Смею вас уверить, ваша светлость. Мне было до слез жалко наливать ему Наполеон». Но мне казалось, что наши жертвы не будут напрасными. Еще я ему сказал, не каждый день у нас бывают такие люди. Вы уж простите меня, ваша светлость. Боже мой, пробормотал лорд Питер Бантер, кажется, переусердствовал. Камень ну вот ваш-то хозяин джентльмен, правда ведь? Он хмыкнул и пихнул меня локтем. Я опускаю часть нашей беседы, потому что не желаю обижать вашу светлость. У сэра Джулиана все иначе. К нему мало кто приходит, тем более поздно вечером. Как правило, все рано уходят. И как тот, о котором я говорил. Бантер. Ага, нет ничего противнее, мистер Каминс, как провожать гостей. Каменса я его и не провожал. Сэр Джулиан сам выпроводил его в часов десять или около того. Я слышал, как они прощались. Бантер. Сэр Джулиан всегда такой?» Камин да нет, если он принимает гостей внизу, то сам их и провожает. А если ведет библиотеку, то звонит мне». «Бантра, этот, значит, сидел внизу?» «Каминс, да, а сэр Джулиан сам открыл ему дверь». «Это я точно помню, он как раз что-то делал в холле, хотя...» «Нет, постойте, они как будто пошли в библиотеку, я слышал, как они поднимались по лестнице, да-да, и сэр Джулиан минут через пять позвонил мне». Но ушел он все-таки около десяти, может быть, немножко раньше. Посидел минут сорок-сорок пять. Но ведь я вам уже говорил, что сэр Джулиан все время ходит в больницу, а потом в три принимает ванну, а потом в восемь завтракает. Надоел он мне. Будь у меня его деньги, стал бы я возиться с трупами посреди ночи. Я бы нашел кое-что получше. Правда, мистер Бантер?» Думаю, все остальное, что он говорил, не имеет смысла повторять. Это было не очень приятно и довольно-таки бессвязно. И больше мне не удалось понавести его на разговор об интересующей нас теме. Только в три часа он, наконец, убрался к себе. А до этого плакал у меня на плече, говорил, что я его лучший друг, а о таком хозяине, как вы, он всю жизнь мечтал. Еще он сказал, что сэр Джулиан рассердится на него за позднее возвращение, но воскресный вечер – его вечер, и он не потерпит никаких нотаций, возьмет да и уволится. Надеюсь, он одумался. Но, боюсь, я бы никому не порекомендовал такого вот слугу. Еще я заметил, что у него сношенные ботинки. Хотелось бы добавить похвалу запасов вашей светлости, что, несмотря на изрядное количество выпитого, голова у меня не болела, и утром я чувствовал себя как нельзя лучше». «Надеюсь, милорд, деревенский воздух идет вам на пользу. А мою информацию, какой бы незначительной она ни была, вы не сочтете лишней. Остаюсь преданным слугой вашего семейства. Искренне ваш Мервин Бантер». «Кажется, задумчиво проговорил лорд Питер, Мервин Бантер иногда дурачит меня». «В чем дело, Сомс?» «Телеграмма, милорд». «Паркер», — сказал лорд Питер, — «телеграмма гласила». По описанию, опознан некто в работном доме в Челси. Неизвестный бродяга. Несчастный случай в среду. Умер в работном доме в понедельник. а Отправлен в больницу Святого Луки по приказанию Фрика. Удивлен. Паркер. «Ура!» – воскликнул обрадованный лорд Питер. «Удивить Паркера – дело шуточное Значит, я все-таки неплохо работаю. Может быть, даже получше Шерлока Холмса. Все просто, Ватсон. К черту, грязное дело. И все-таки я удивил Паркера». «Да что случилось-то?» – спросил зевая герцог. «Пора в поход», – ответил лорд Питер, – «возвращаясь в Лондон». «Благодарю тебя за гостеприимство, старина. Мне гораздо лучше. Готов сразиться с самим профессором Мариарти». «Я бы предпочел, чтобы ты держался подальше от полицейских участков», – проворчал герцог. «Ужасно неприятно иметь брата, который все время что-то выискивает». «Ну, извини, Джеральд, я знаю, что я как пятно на нашем гербе». Почему бы тебе не жениться и не зашить? Тихо и спокойно. Занялся чем-нибудь полезным? Потому что, как тебе отлично известно, я устал, заявил лорд Питер. А кроме того, я могу быть очень полезным. Кто знает, может быть, и еще тебе пригожусь. Если кто-нибудь будет шантажировать тебя, Джеральд, или твоя первая жена неживно вернется из вест ты поймешь, как здорово иметь в семье своего частного детектива. «Деликатные проблемы улаживаем тактично и незамедлительно. Проводим любые расследования. Разводы с гарантией». «Ну ладно, пока». «Осел!» Лорд Денвер со стервиением швырнул на пол газету. «Когда подать машину?» «Сейчас. Знаешь, Джерри, я заберу маму с собой». «Это еще зачем? Мне нужна ее помощь». «Не могу сказать, чтоб мне это нравилось», — заметил герцог. Вдовствующая герцогиня, однако, возражать не стала. «Я была с ней хорошо знакома, — сказала она, — когда ее еще звали Кристиной Форд. — А в чем дело, дорогой? — Дело в том, — ответил лорд Питер, — что мне придется сообщить ей нечто ужасное о ее муже. — Он умер, да, и ей придется опознать его. Бедняжка Кристина. И при самых неприятных обстоятельствах. — Хорошо, я еду, милый. Спасибо, мама. Ты у меня умница. Тогда собери вещи. Машина уже ждет. Я все расскажу тебе по дороге.